Глава одиннадцатая Арнет надеялась, что Арнер пошутил, но потом усомнилась в этом. В утро поединка Арнер был за завтраком молчалив, будто идти на поле предстояло ему самому. «Отчего ты так задумчив?» — спросила она, сама себе напоминая женщин из древних сказаний, которые задавали этот вопрос тому, кто намерен совершить нечто великое и ужасное. «Прикидываю, как бы мне прикончить уцелевшего», — спокойно ответил Арнер. «Уцелевший уберется отсюда, и мы еще долго его не увидим», — сурово поправил его отец. «Я надеюсь, никогда». Арноид очень хотелось спросить, кому из двоих они предрекают победу, но она чувствовала себя слишком причастной к этому раздору и предпочитала не говорить о нем. Она не желала зла ни Гудбранду, ни Хаварду. Но если она больше никогда не увидит Хаварда, пожалуй, это будет хорошо. Что же до того, чтобы за него выйти и уехать с ним в Булгар? Нет, лучше она выйдет за медведя. Тот живет не так далеко. Если победит Гудбранд, Виги невольно пришел ей на помощь, то пусть этим и удовольствуются. Теперь все знают, что он живет с рабыней, и мы не позволим равнять с нею нашу сестру». Арнейд совсем не хотелось идти к булгарам, но она не могла пренебречь долгом хозяйки и отправить заботиться о них одних служанок. Вместе с Талви и Вирбикой она пошла в гостевой дом, где теперь жили только булгары. Распоряжаясь готовкой, надо было печь лепешки, варить кашу. Но булгар, особенно на Хаварда, она старалась не смотреть, как и все последние дни. Но когда она, закончив с лепешками, собралась уходить, Хавард подошел к ней. Все эти дни он не лез к ней на глаза, давая понять, что уважает ее смятение, хотя Арнейд неизменно ощущала на себе его взгляд. Теперь же у него был опечаленный и значительный вид, дававший понять, что особые обстоятельства заставляют его заговорить. — Послушай меня, Арнейд. Начал он проникновенно глядя на нее своими голубыми глазами. Сегодня боги и наша удача рассудят, кто из нас восстановит свою честь. И хотя твой отец запретил смертельный исход, когда люди берут в руки оружие, случится может всякое. Быть может, сегодня мы говорим с тобой в последний раз. Может, к вечеру сама Хель раскроет мне свои объятия. Но даже если я умру, я буду знать, что ты носишь на руке мое кольцо. Он взглянул на перстень-цветок и сделал движение, как будто хотел к нему прикоснуться. Даже если мы больше не увидимся, я буду знать, что ты не забудешь меня. А если я останусь жив, может быть, то, что ты надела его, еще не зная меня. Было знаком нашей судьбы. Арнет взглянула на него несколько ошарашенная, и Хавард слегка подмигнул ей. Первым ее порывом было стянуть кольцо и отдать ему, но она сдержалась. Это кольцо дал ей родной брат. Это ничего не означает, кроме удачи Арнера, который он поделился с нею своей сестрой. Но если она сейчас отдаст это кольцо хаварду вот это уже будет очень похоже на обручение не находя никакого ответа арнод отвела глаза и направилась к двери но ты ведь придешь посмотреть на нас крикнул хавард ей вслед и в голосе его слышался обычный задор неужели ты не хочешь увидеть как моя алая кровь росит белый снег ведь я пролью кровь «Ради тебя!» «Там постелят еловые лапы!» Арнет наполовину обернулась. «На них крови будет не видно!» Задолго до полудня, почти сразу, как стало светать, на погребальном поле начал собираться народ. коновясь уже была плотно заполнена. Люди ехали из Ульфхейма, из Хаконстада, даже из окрестных мирянских ялов. Для поединка выбрали ровное место между старыми невысокими холмиками, плотно выстлали еловыми лапами, чтобы ноги не скользили, и огородили ясеневыми жердями. Когда явилось семейство Дага, все насыпи вокруг площадки уже были заняты народом. Люди стояли на вершинах и на склонах. Самые предусмотрительные даже принесли с собой скамеечки. Была занята и вся лестница на склоне Бьярнхединого кургана. Площадка лежала прямо перед ней, и оттуда открывался наилучший вид, поэтому здесь разместились самые важные люди. Арнейд без особой охоты поднималась по ступеням вслед за отцом. Казалось, все смотрят на нее, подозревая в чем-то постыдном. Но как она могла бы сидеть дома, зная, что здесь такое происходит? Да и вздумай она прятаться? люди, пожалуй, решат, что совесть у нее нечиста если она не смеет смотреть на поединок, затеянный из-за нее. Был полдень, самое светлое время коротких зимних дней. Погода стояла ясная и даже ненадолго проглянуло солнце. Арнет удивилась. Казалось бы, такой день должен быть хмурым, но сами боги улыбались, словно говоря ей, «Не делай такое лицо, будто у тебя жаба на коленях. Все не так уж страшно». Когда появился Хавард, ведомый Виги и провожаемый всеми своими спутниками-булгарами, его облик источал непринужденную дерзость. На нем был хазарский шлем, одолженный у Арнера. Тот успел зачинить пробитую стрелой дыру. А в руках — секира и крепкий щит. По его ухваткам сразу было видно, что обращаться со всем этим ему привычно. Но вид его веселого лица почему-то лишь укрепил дурные предчувствия Арнейд. «Быть может, меня примет в свои объятия Хель». Не сказать, чтобы она его жалела или собиралась по нему скорбеть, но была уверена, если так случится, память о нем отравит ей всю предстоящую жизнь, как будто он утащит с собой под землю ее спокойствие и радость. Когда Хавард подошел к площадке, Гудбранд, тоже снаряженный по-боевому, уже ждал его там. Протрубил рог, движение и гул разговоров на возвышенностях и вокруг площадки стихли. Раньше Арнет не случалось видеть Гудбранда в шлеме, и теперь она его с трудом узнала. Там же стояла Арнер, ему предстояло управлять ходом поединка. С других трех сторон площадки еще трое опытных мужчин наблюдали за поединком, на случай, если возникнут споры, чья кровь пролилась первой. «Итак, я объявляю, мы не желаем ничьей смерти, и противникам запрещено намеренно наносить смертельные удары», громко сказал Дак с середины лестницы. «Победа достанется тому, кто сумеет вытеснить соперника с площадки или первым ранит его до крови или лишит оружия. Если же кто-то намеренно нанесет смертельный удар, то будет отвечать за это, как за преднамеренное убийство». Хавард поднял руку с Секирой. «Что ты хочешь сказать, Хавард? Если я буду убит, то требую, чтобы за меня назначили Виру как за человека знатного рода, а наследником моим, который должен ее получить, назначаю моего спутника Самуила Бенбехера. Повезет старику». За строптивого жеребчика получит стоимость тридцати коров. Пробормотал возле Арнет Торфин. Дак кивнул, принимая это условие, и закончил. С тем мы просим богов быть свидетелями поединка и пусть они отдадут победу тому, кому суждено более удачи. Готовы? Обратился к противникам Арнер. Гудбранд кивнул. Хавард в знак готовности слегка ударил себя по шлему плоской стороной секиры. Ловкость этого привычного движения еще раз показала всем, что перед Гудбрандом противник опытный. «Начинайте!» Одновременно оба вступили в круг и стали сближаться. Осторожно, будто боясь поскользнуться, хотя еловые лапы от этого надежно защищали поскольку в день их ссоры Хавард завел речь о поединке, то вызванным считался Гудбранд, ему и принадлежало право нанести первый удар. Зрители с напряжением ждали этого удара и дружно ахнули, когда Гудбранд сделал широкий замах секирой и рубанул низом, метя в ноги. Хавард проворно отскочил назад, но Гудбранд только этого и ждал, бросился вперед, Краем щита сбил летящее ему навстречу лезвие секиры и всей тяжестью врезался в противника, пытаясь его оттеснить. Расчет его был оправдан. Несколько старше, более плотного сложения, он был тяжелее и мог бы выдавить весом. Достанься ему противник попроще. Но Хавард был непрост. Отступив на пару шагов, он сместился вправо, так что Гудбранд уже не мог на него наваливаться. Толчком щита отпихнул его, и ударил сверху, Метя в шлем. Гудбранд едва успел закрыться и вслепую отмахнулся топором. «Как медведь лапой!» мелькнуло в голове у Арнета и вспомнилось, как Гудбранд пришел к ним перед зимними ночами, в медвежьей шкуре. Но тут же раздался хруст, тут же раздался. Хоть и неловкий, удар Гудбранда был так силен, что у Хавардова щита проломились доски. Зрители снова вскрикнули и многим подумалось, чужак проиграет. Не давая ему опомниться, воодушевленный успехом, Гудбранд снова пошел на приступ. С плеча нанося частые и сильные удары, он рубил Хаварда в щит, стремясь разбить его. Замена щита не была оговорена. Крепкие еловые доски трещали, летела щепа. «В куски тебя порублю, гнида булгарская!» — разобрал Арнер гневное рычание Гудбранда. «Ох, зря он так злится и к тому же тратит дыхание на брань», — мельком подумал Арнер. И хотя со стороны казалось, что Гудбранд одолевает, у Арнера зрело предчувствие, что ничем хорошим для Хёвдинга Ульфхейма это дело не кончится. Хавард молчал, и, судя по его сосредоточенному лицу, был спокоен и расчетлив. Отступая по дуге вдоль края площадки, он старался по возможности сливать удары. Ему было ясно, что долго Гудбранд такой яростной рубки не выдержит, устанет. «Ну что крепче, Гудбранд или этот щит?» — крикнул кто-то из толпы, выразив мысли многих. Ответ явился скоро. Хавард заметил, что Гудбранд бьет уже не так часто и начинает задыхаться. Выбрав миг, Хавард перестал пятиться и сам шагнул под удар. Размочаленный кромкой щита он поймал древко гудбрандового топора, а сам ударил вниз, заставляя Гудбранда прикрыть ноги. Бойцы сшиблись грудь в грудь, и зрители снова закричали. Даже Арной тахнула, показалось, настал решительный миг. И увидела, как Хавард врезал налобьем шлема Гудбранду в лицо, но так, что железный наносник погнулся. Выросшая с двумя братьями, Арнит знала, что в драке такой прием считается довольно бесчестным. Но не удивилась. Хавард — именно тот человек, для которого достижение цели важнее, чем благородство средств. А средство это действенное. Гудбранд отшатнулся назад. Ревя от боли и негодования, он ударил секирой, метя Хаварду под ухо. Кровь из носа потекла ему на рот и бороду. Вид стал жуткий, будто он загрыз кого-то. — Не убивать! — заорал Арнер, поняв, что об этом условии Гудбранд от ярости забыл. — Смертельные удары запрещены, глядь! — Гудбранд готов убить! — резко вдохнув, Арнерд зажала себе рот ладонями. Но остальные были не так сдержаны, и над площадкой поднялся крик. Одни возмущались нарушением правил, другие подбадривали Гудбранда против чужака. Однако секира Гудбранда... Лишь зря вспорола воздух. Головы Хаварда уже не было там, куда он метил. Припав на правое колено, Хавард прикрылся сверху тем, что осталось от щита, и в длинном замахе достал лезвием секиры голень Гудбранда. Отмечая удар, мужчины вокруг площадки взревели. «Есть!» — крикнул Арнер. «Есть! Есть!» — подтвердили остальные наблюдатели. Однако Хавард не спешил торжествовать победу и сразу же отпрыгнул влево, ожидая ответного удара. В горячке боя Гудбранд даже не заметил, что ранен, а шум крови в ушах заглушал для него все голоса вокруг. Он ощутил силу удара, нога онемела, но он повернулся к противнику, собираясь продолжать. Однако Хавард отскочил и высоко поднял секиру, показывая всем потеки крови на лезвии. Зрителям бросилось в глаза Яркое красное пятно на белой шерсти гудбрандовой обмотки. «Стоять!» — во всё горло рявкнул Арнор. «Гудбранд! Бой окончен!» Несколько человек шагнули в круг и встали между противниками. Только когда его крепко обняли за плечи сразу четыре руки, когда его зажали со всех сторон, Гудбранд осознал, что от него требуют остановиться. До слуха дошли крики, а в глаза бросилось лицо Хаварда. Бросив испорченный щит, Хавард снял шлем и вытер ладонью мокрый лоб. И улыбнулся противнику. Глядя на его золотистые пряди, от пота они завелись еще более крутыми волнами, Арнед невольно подумала, он похож на Бальдра, который из своего смертоносного испытания все же ухитрился выйти живым. Имеется в виду миф о том, как все боги метали в Бальдра разные снаряды, чтобы подтвердить его неуязвимость, но козни Локи привели к тому, что стрела из омелы пронзила Бальдра насмерть. Гудбранд с распухшим сломанным носом уехал к себе в Ульфхейм сразу, как старая Вефрея пошептала над раной и перевязала ему ногу. Рана была не особенно тяжелой, кость не задета, как старуха потом рассказывала женщинам и Гудбранд не охромеет. Тем не менее, исход поединка посеял в жителях бюрланда недовольство. Какой-то чужак, невесть откуда взявшийся, привезенный чуть не из самого Утгарда, и одолел нашего Хевдинга, сына одного из самых старых родов. До ночи у Дага перебывало немало народу, и все хотели знать, что будет дальше. «Арно, у Вефрии болтают, что эти двое бились за тебя, и что этот глупоглазый теперь женится на тебе!» — шептала Гисла, прибежавшая одной из первых. «Я не собираюсь за него замуж!» — отрезала Арнейд. «Можешь всем прямо так и говорить!» «Я скажу!» — Гисла обрадовалась позволению. «Но ты ведь не пойдешь теперь за Гудбранда, раз он проиграл!» «А Гудбранду...» Я еще до поединка сказала, что не намерена ложиться в постель, которую до меня ему грела рабыня. Еще, говорят, Гисла хмыкнула с закрытым ртом, будто поперхнулась усмешкой. Ведь это Арнор подарил Гудбранду ту рабыню. Она была его добычей. Может, он хотел, ну, этим подарком отвадить Гудбранда от тебя. — Не Арнер же запихнул ее Гудбранду под одеяло, — сердито отвечала Арноид. — И моя дорогая, я прошу тебя. «Не будем больше обсуждать постельные дела рабынь». «Ну, просто люди дивятся, что Арнер не оставил ее себе. Она ведь самая красивая из всего полона, а он не женат». «Я должна налить пиво». Арнерд встала и ушла к столу, где сидели мужчины. Там вокруг Дага собрались многие видные люди. Рунальф, Торфин, Вигфус из Ульфхейма. Этот приехал вместе с Гудбрандом, но не уехал с ним, а пошел по знакомым в Силверволе послушать, что люди станут говорить. Викфус тоже был местным уроженцем старого рода. Лет пятидесяти он был весьма тучен, обладал широким лицом, обросшим полуседой бородой. Довольно яркие голубые глаза смотрели из-под густых, изломленных черных бровей. Выглядел он очень внушительно, но человеком был приветливым и щедрым. Напротив него сидел Снекль, Хевдинг Хакунстада. Это поселение основали когда-то люди Хакана Конунга, отца Олова, и его жители были более преданные конунгам Хольмгарда, чем те русы, кто поселился здесь еще до установления власти конунгов. В поход на Хазарское море они собрали наибольшее число ратников. Снекль был довольно рослым, плечистым мужчиной, сорока с небольшим лет, рыжеватым, с длинным острым носом и яркими пятнами румянца, как у многих здешних русов. Высокие заостренные скулы округлого лица выдавали примесь крови, но борода была не как у мирян, а кладистая, густая, седоватая на щеках. «Долго ты еще собираешься держать у себя этих людей?» — спрашивал Снекль. «Многим удивительно, что вы так подружились». «Я не подружился с ними. Они хотят уехать в Кенугард, чтобы там найти своих, но для этого им надо дождаться сборщиков дани». Так это неправда, что ты намерена отдать дочь за этого удальца? Какой глупец это наболтал. Я никогда не говорил, будто собираюсь. Люди видят, что вы приняли их в дом. Арнор, вон, одолжил этому молодцу свое оружие. Ну, а что я должен был сделать? Выпустить его на поле с одной палкой? Сдерживая досаду из-за этих глупых нападок, отвечал Арнор. Хавард, кто бы он там ни был, человек отважный и видно, что он непростого рода. «Раз уж они наши гости, мы не могли отказать им в помощи», — поддержал сына Даг. «А теперь люди недовольны», — вставил Викфус, «что вы вроде как взяли сторону этих чужаков против Гудбранда, чей род так уважаем не где-то в Утгарде, а у нас. А все потому, что эти бродяги поднесли вам какие-то очень хорошие подарки». Он ткнул пальцем в кольцо на руке Арнает, державший кувшин, чтобы подлить гостям пиво. — Вот поэтому вы с ними так и подружились. — Подарки? — возмутился Арнар. — Это не подарки. Это наша добыча. За эти подарки мне чуть не засадили стрелу в башку, пургален. Он ткнул пальцем себе повыше виска, где под русыми волосами прятался маленький красный шрам и мы всех звали в этот поход с нами. А ты, Викфус, скажи там у вас, если кто будет болтать, что где мы выдаем Арна за этого бродягу, то пойдет на поле уже со мной». Арнар начинал чуть-чуть заикаться, если сильно волновался. Волновался он редко, а еще реже, до такой степени, что не мог это скрыть, поэтому о его маленьком недостатке знали только родичи. Арнольд положила ему на плечо руку с кольцом, стараясь успокоить. Э, ухмыльнулся Кольбин, показывая свои последние четыре зуба. «Запомни, Викфус, мы тут кусаемся, и вашим расскажи». «Сдается мне, эти люди внесли немалое смятение в наши края», — вздохнул Торфин. «Я бы сказал, будет лучше, если они побыстрее отсюда уберутся». «Они скоро уберутся», — утешил Всехдаг. «Им нужно дождаться сборщиков Олова, чтобы ехать с ними в Хольмгард. Но они хотели попасть к Тойсору, чтобы посмотреть, какой там есть для них товар». «У них есть на что покупать товар?» — удивился Викфус. «Так у них все же есть поручение от Алмазка на Колову», — одновременно спросил Снекль. «Поручения у них нет». Или они мне о нем не сказали, — качнул головой Даг. Но поговорить с Тойсором о товаре они могут и так. А дальше пусть с ними разбирается Олов. Я, честно скажу, буду рад, когда от них отделаюсь. Когда люди наконец разошлись, Арнет вздохнула, глядя на алый самоцвет среди золотых лепестков. — Арни, может, мне не носить пока это кольцо, раз уж оно вызывает? «Разговоры!» О том, что Хавард назвал кольцо своим, она так никому и не сказала, надеясь, что Хавард будет так же сдержан. Иначе невозможно будет отбиться от всеобщего убеждения в их скорой свадьбе. «Вот еще!» — сурово ответил Арнер. «Если ты его снимешь, разговоров станет еще больше. Подумают, что мы стыдимся своей добыче, и тут дело нечисто». «Ати!» — взмолилась Арнер к отцу. «Можно сделать так, чтобы они уехали поскорее?» «Мысль о том, что Хавард останется здесь и встретится со свинельдом, — ужасала Арнейд. «Конечно, они все равно встретятся, но лучше у Тойсера, в арке Варежи, чем здесь, где свинельд может заметить, что Хавард ей досаждает своим сватовством. Казалось бы, какое свинельду до этого дело? Но Арнейд готова была убежать в лес, лишь бы не видеть возле себя этих двоих одновременно». «Придется дать им лошадь с санями, хотя бы одну на всех», — сказал Виги. «Я уже готов приплатить, лишь бы от них избавиться», — в сердцах бросил Даг. На завтра Даг не стал приглашать к себе Самуила и Хаварда, как раньше, а сам пошел в гостевой дом. Арнет не хотела видеть Хаварда, да и Арнер посматривал на него весьма хмуро. «Уехать в арке варишь?» — гости не отказывались но одной лошади с санями им оказалось мало. Сперва речь зашла о проводнике. От Силвервола до озера Нера хорошей дорогой служила река Огда, и они бы не заблудились, но им придется один раз переночевать по пути, а откуда им знать, где искать ночлег? Никто из Мери не пустит ночевать чужих людей, говорящих на непонятном языке. Выходило, что им нужен провожатый, который довезет их до пана Тойсера и передаст ему с заверением, что это достойные люди — хоть они и не могут сейчас подтвердить это подарками. — Да и как они будут с ними объясняться? Они ведь ни слова не знают померянски. В арке же есть свои русы, — напомнил Виги. — Хравн, Фьялар. — Но мы не можем отправить их туда одних. Я боюсь... — Дак нахмурился. — Как бы ни... — Ты боишься, что Гудбранд попытается отомстить? — догадался Арнер и усмехнулся дак не ответил но не возразил мне было бы спокойнее если бы один из вас их проводил дак вопросительно взглянул на Арнера. тот помолчал я бы начал арнер чуть погодя сказал что присмотреть за ними и впрямь было бы не лишним присмотреть послушать о чем они станут говорить с тойсором если уж им нужен толмач Это был бы хороший случай узнать, что еще у них на уме. Сдается мне, что нам они всего не сказали. Ты поедешь? Я... Арнер опустил глаза, как будто борясь с собой. Арнет вздохнула. Она догадалась. Нет. Подбежав к Арнеру, сидящему у очага напротив Дага, она встала у брата за спиной и обхватила его за плечи. Арни не должен туда ехать. Арнер застыл, остальные уставились на нее непонимающими глазами. Арнит немного растерялась. Она была уверена, что знает разгадку, но сомневалась, что об этом стоит говорить вслух. Даже четыре года назад они обменивались лишь кое какими недомолвками, стараясь поскорее все выбросить из головы. Вы забыли? Тихим голосом, чуть дрожащим от негодования, произнесла Арнит. Я уверена, что в ту зиму перед походом «Старая Кастон навела на него чары. Вы же помните, каким он был?» Она крепче обняла Арнера, ощущая, как его плечи напряглись под ее руками. Он стал ко всему равнодушным, как будто утратил волю. Старуха хотела помешать ему жениться на ее дочери. Дочь она все равно не уберегла, но Арни ходил скучный до самой весны, пока реки не вскрылись. Вы помните? «Ну, у нас нет доказательств». Даг взглянул на ошелчи, которая состояла в родстве с покойной женой Тойсера. «Обвинения в порче — не шутки. А у нас нет ни свидетелей, ни...» «Ати, я знаю, сколько у них было с собой рубашек!» Арнет слегка наклонилась к отцу и прижалась к спине сидящего Арнера. «Мне ли не знать, когда я их шью и пришиваю заплатки?» Сперва на лопатке, потом на локте, потом на бока и так дальше, пока ткань не начнет расползаться по ниткам. Я собирала их в дорогу, и я знаю, что одна рубашка у них там пропала, хорошая, почти новая. Арни не сумела ее найти, как раз когда вы собирались идти с людьми из Хольмгарт к Тойсеру говорить про Илитай. Ее так и не нашли, будто елсы унесли. А потом он стал скучным. Я уверена, ту рубашку украли и через нее навели чары. Понятно, что он не хочет больше знать ни Арки Варежа, ни той Сарани, его дочерей. Арнер и правда с тех пор больше не бывал в Арке О том, что Кастон наложила на него чары, Арнер только догадывалась. Как она могла это доказать? Пусть Кастан уже мертва, едва ли ему приятно видеть место, где с ним такое случилось. Прошло четыре зимы, с его неудачного сватовства — а он и думать не хочет больше о женитьбе. И тут Арнэд осенила такая мысль, что она ахнула и зажала себе рот рукой. От ужасного подозрения свело живот, похолодело внутри, на глазах выступили слезы. Несколько мгновений помолчав, она оставила арнера подошла к Ошелче, сидевшей с младшим ребенком на руках, и наклонилась к ней. Ошелче отшатнулась. Такого безумного взгляда, где смешались гнев и негодование, она у своей покладистой падчерицы ни разу еще не видела. «А что, если старая выдра испортила его навсегда?» — прошептала Арнейд. «Тогда ты будешь снимать с него эту порчу. Ты ведь с нею в родстве. Ты пойдешь хоть к самому Юма на небо, но придумаешь, как его избавить». А я, если так, я притащу к ней на могилу вонючего дохлого пса и там закопаю. Жаль, я не догадалась, пока старая гнида была жива. А не то я бы сама ее задушила, не дожидаясь, пока ее собственное злоба сведет в могилу. Никогда в жизни она не переживала такого потрясения, как сейчас, когда ей пришло в голову, что нежелание Арнора жениться может быть связано с той давней порчей которая, может быть, еще не изжита. Люди дивятся, что Арнер не оставил ее себе, она ведь самая красивая. Неужели люди подозревают то самое, что пришло ей в голову только сейчас? Потом ее обняли сзади и оттащили от испуганной ошелчи. — Успокойся, сызар! — сказал ей в ухо Арнер, прижимая ее спиной к своей груди. «Со мной все хорошо. Я проверял. Но спасибо.» Сызар, сестра. Арнет перевела дух, но еще дрожала, пока Арнер вел ее назад и усаживал. Она верила его словам, но не могла так сразу прогнать ужас. И при этом дивилась, почему она не думала об этом раньше. Кто той весне Арнер повеселел, причин беспокоиться не было. А когда он вернулся из похода, прошло много времени, и перемены в нем никого не удивляли. Юмалан Ава, пусть это будет правда, что порча сошла без следа. — А давайте я поеду? — Виги окинул родичей бойким взглядом. — Я не боюсь. Старухи давно нет. И я, кстати, — он хохотнул, — могу прикинуться, будто присматриваюсь к младшим дочерям Тойсара. Они уже не такие малявки, как были тогда. Старикан ведь больше не женился, да? Значит, вредить мне там некому. — А сами эти девчонки, — проворчала Пайгалча, — они у своей матери тоже могли научиться дурному. — Не так уж они глупы, чтобы портить своих женихов, — засмеялся Виги. — А сыновья Альмунда женаты все трое. Больше они не станут красть у нас невест. — Ну, поезжай, если хочешь, — задумчиво позволил Даг. — Если все пойдет гладко, Оставайся там, пока не приедет твой елташ, друг Вальдрат. Сразу ему и расскажешь, если узнаешь что стоящее. Через день, ранним утром из Сильвервола вышел небольшой отряд и пустился в путь по руслу Огды на юг, туда, где через два перехода она вытекает из озера Нера, сердца Мерима. Трое были верхом. Виги Хавард, которому Арнер подарил таки лошадь за победу над гудбрандом и Самуил, ему Даг одолжил лошадь дарки Варежа из уважения к его почтенным годам. Маштык правил еще одной лошадью, сидя в санях, где лежали припасы, и кое-какие дорожные пожитки, тоже пожалованные Дагом. Остальные булгары шли за санями на лыжах, как немало они, особенно Ямбарс, были привычны к такому способу передвижения. Арнейд не вышла провожать путников. Даг вчера пожелал булгарам счастливого пути, и Ошелча поднесла им прощальный рог. свиги все простились дома. «Я буду, буду следить за своими рубашками», — клялся Виги на прощание. «А знаешь, Арна, я придумал. Давай я возьму с собой только одну и не буду ее менять. Никто ее не стянет прямо с меня-то». Едва отряд спустился с холма, как Арнет со служанками отправилась в гостевой дом. Нужно было там прибраться, проветрить, вынести старую золу, сменить солому на полу в ожидании следующих гостей. Приближалось то время, когда в Бьюрланд приходят сборщики дани из Хольмгарда, и теперь, когда булгары исчезли с глаз, ничто не мешало Арнет мечтать о том дне, когда в этот дом войдет Свинельд, сын Альмунда. Может, он еще и не приедет, — старалась она осадить сама себя, тупым ножом отскребая от стола застывшей лужицы пролитого воска. Мало ли, может, Олов поручит ему в эту зиму сбор с чуди и веси или еще какое-нибудь дело. Вот Вальдрат наверняка приедет. Он ведь зять Тойсора, свой человек среди мирянской знати. Небось, расскажет, что у илли успел родиться еще один ребенок, а старший их брат, Годрит, женился на ульфильд дочери олова. Насколько бы Арнет не призывала себя к рассудку, из души не уходило убеждение, когда в эту дверь войдет Свинельд, сын Альмунда, это будет самый счастливый ее день за всю зиму.